Где вы, глубокие долины, родные горы и поля, Леса дремучие и море, и тихий кров моих отцов? Увижу ли тебя, о Берген, страна и славы, и певцов, Отчизна витязей могучих, свободных севера детей? Давно ли ты, Фенкал, был волен, как наши дикие орлы, Как легкий ветер полуночный, свободно вьющий средь гор? Давноль под сосною в е к о в у ю певец с родными пировал, Иль наверху скалы прибрежной гремел его могучий глаз. Он пел, и бури умолкали, дремало море в берегах, И не шумел поток гремучий, и ветер буйный засыпал. И девы с кани и м о л о д ы е толпились вокруг певца, И старцы мудрые внимали его и песням, и речам». Финкал остановился, тихо зазвучали струны, И скальд повторил трепещущим голосом. «Где вы, глубокие долины, родные горы и поля, Леса дремучие и море, и тихий кров моих отцов?» С каждым стихом голос его слабел, Дрожащие пальцы с трудом пробегали по звучным струнам, Напрасно Финкал старался заглушить рыдание в стесненной груди. Напрасно глотал свои слезы. Они прорвались и хлынули рекою из потупленных очей его. Несколько минут продолжалось молчание. Вдруг вещий с к а л ь д поднял поникшее чело свое, отряхнул назад густые кудри и ударил снова по струнам. с л ё з ы не текли уже по бледным щекам его, Но какая-то мрачная безнадежность изобразилась в его мутных и диких взорах. Он запел «Нет-нет, певец, уж не увидишь свою родимую страну, И дева гор возненавидит раба, живущего в плену. В плену, о радости святые, надежды все, всему конец, Порвитесь, струны золотые, умолкни навсегда, певец». Фенкал замолчал. Тихо затрепетали струны, и последний звук их замер под онемевшую рукою певца. «Хорошо, ф и н к а л сказал Якун. «Хорошо, да только ты этим пением никого не развеселишь. Вот однажды ты пел в гриднице великокняжеской о подвигах твоих предков. Я стоял тогда на страже у дверей, как теперь помню. У меня под конец твоей песни — Так молодецкая кровь в жилах разыгралась, что я чуть-чуть было не вцепился в волосы моему товарищу. Но хоть с кем-нибудь, да только бы подраться. Вот это пение!» «Нет, Якун, — прервал Скальд, — ты не знаешь моих песен и не слыхал моего голоса. Или ты думаешь, что Соловушка в клетке поет и тем же голосом, и о том же, о чем певал в густой дубраве, перепархивая по воле с ветки на ветку и перелетая на свободе из одной рощи в другую? Нет, товарищ, чтобы оживить дела моих предков, чтобы вызвать их из чертогов Одена и заставить отряхнуть могильный прах веков с туманных одежд ы х чтобы раздуть потухший пламень во деревенелых сердцах ваших, напомнить вам о славе покинутой вами отчизны, О, для этого не нужны в е щ и м у скальду ни богатые одежды, ни золотые кубки с вином византийским. Ему надобно подышать воздухом своей родины, посидеть на могильном кургане отцов своих, поспорить с бурями на родных морях, искупаться в утреннем тумане на вершинах снежных гор и, возвратясь под тихий кров свой, сказать «Я дома». «Да разве у тебя здесь нет дома?» — прервал Якун. «Разве государь-великий князь не пожаловал тебе высоких хором на Днепре, с двумя теремами, с усадьбою и с таким богатым поместьем, какого верно все твои предки и во сне не видывали?» Финкал поглядел с сожалением на варяга и, не отвечая ни слова, облокотился задумчиво на свою арфу. числе слушателей, которые окружали певца, шагах в пяти от него стоял высокий мужчина в грубой, но опрятной одежде. Он не походил на простого гражданина. Длинный нож, заткнутый за его поясом, колчан со стрелами, высокий лук, на который он опирался, а более всего неустрашимый и воинственный вид, отличали его от толпы мирных граждан, Кои, не смея подойти поближе к скальду, теснились вокруг стен храма и слушали его издалека».